Шесть монахинь, воздев печеные картошки личик, черней, чем негр, не видавший бань, шестеро благочестивейших католичек влезло на борт парохода Эспань. И сзади, и спереди ровней, чем веревка. Шали, как с гвоздика, с плеч висят. А лица обвела белейшая гофрировка, Как в Пасху гофрируют ножки поросят. Пусть заполнится годами жизни квота, Стоит только вспомнить это диво, Раздирает рот зевота Шире Мексиканского залива. Трезвые, чистые, Как раствор борный, Вместе Эскадроном садятся есть. Пообедав сообща, скрываются в уборной. Одна зевнула, зевают шесть. Вместо известных симметричных мест, где у женщин выпуклость, у этих выем. В одной выемке серебряный крест, в другой медали с львом и спием. Продрав глазенки раньше, чем можно, в раю ужо отоспят лишек. Оркестром без дирижера шесть дорожных вынимают евангелишек. Придешь ночью, сидят и бормочут. Рассвет в розы, бормочут стервозы. И днем, и ночью, и в утро, и в полдни сидят и бормочут дуры господни. Если ж день чуть-чуть помрачнеет с виду, Сойдут в кабину, Двенадцать галош наденут вместе И снова выйдут. И снова идет елейный скулеж. Мне б язык испанский, Я б спросил взъяренный. Ангелицы, попросту ответ поэту дайте, Если люди вы, то кто ж тогда вороны? А если вы вороны, почему вы не летаете? А не лезьте вон из кожи, весь земной обревизуйте шар, самый замечательный безбожник не придумает кощунственнее шарж. Радуйся, распятый Иисусе, не слезай с гвоздей своей доски, А явишься, сюда не суйся, все равно повесишься с тоски. 1925 год.